Ну а что вы? Что вы? крикнул я им. Вы вообще люди или так? Или это же сам, знаешь, Артем сиял, как будто только что был крещен, или может он был и сам там, а теперь переместился сюда. А я не буду вас слушать, кричал я теням. Я сам знаю, что и как мне делать. Я видел сны и вас там не было. Вы потонете тут, ибо нет вам прощения. Собака, кстати, была с нами. Она была на нашей стороне, и ее поношенное шинель послужила всем нам убежищем и пристанищем среди дождя и мрака. Мы развели костер и принялись греться возле него точно бродяги. Мы не слушали тени, Мы смотрели на огонь, на то, как его красные щупальца расползаются пламенем по бревнам, пожирая их точно бактерии. Над нами склонились ядовитые плющи или что-то типа амброзии. Смысл жизни вторгся в реальность таблеткой кофеина, и мы пробудились от вязкого сна, протрезвились, красные стрелы к нам прикоснулись. Прошёл час. Я был дома и крошил таблетки ревела, а затем нюхал получившийся порошок. Ноздри онемели, превратились в ледяные пещеры. Через трещины во льду порошок проникал в кровь, а затем в мозг. Я знал, куда ведут дороги безумия, поэтому не хотел по ним идти. Меня не вдохновляла мысль оказаться в психушке. Но что я мог сделать? Артем ушел домой. Я сидел за своим столом. Ноутбук мерцал кристаллическим светом. Я включил какой-то сериал, чтобы не было так страшно. У меня началась боль в голове, а еще я стал постоянно бегать в туалет по-маленькому. Чтобы отвлечься от всего этого, я принялся писать. Строчки накладывались одна на другую ровными штабелями. Падали и опадали точно снежная комья, накладывались пушистыми одеялами, перинами. Прячь свой страх, по венам гости из других вселенных изучают твои мысли, как будто в холле журналы где-то в отеле. Я не верю во время и в квантовое измерение. Жизнь это изнанка души, что смотрится в зеркало бытие отучит дух от игр с материей и все мы переместимся в другие вселенные в сновидческих грезах, смешанных с параноидальным бредом. Я вижу, как реальность препарируют демоны, затем тянут мои нервы, пускают по ним ток, пускай уже замедлит биение сердца бог Пускай мой друг скажет мне, что я умер еще четыре года назад, а моя тень молча бродит среди спальных районов глухих. В центре утопии, в топях, в болоте люди сылистого дна смотрят в перископы, наводят прицел на социум, но там вместо социальной лестницы лестница Иакова тебя пугают знаки. В этих красных карточках сотри их ластиком спрячь от мира зрачки свои видишь ли гиены покусали бока твои прохудили борта посудины судари во фраках и дамы в латексе были разве когда-то тебе близки стой видишь матрица сбоит и с неба сыпятся камни Пески забучают тянут вниз, как кандалы и наручники. Из мира этого есть выход, но секрет в том, что выходишь уже не ты. Пойми, жизнь это сны, но снятся они не нам, Черный вигвам доppelgangerов, полон словно свечей храм. И словно нет меня и тебя. Мы лишь рисовка с тылого сентября. Полетёные люди, что собраны из дождя и утренней росы, кем-то пролитой слезы и небом, что в себя уже не верит. Закончив стихотворение, я отправился на кухню и заварил себе чаю. На улице уже потемнело, дома же сохранялся свет. Его излучали лампочки в не знаю, сколько ватт. Я ходил туда-сюда по квартире, постоянно тянуло что-нибудь поделать, как бывает, если перебрать с амфетамином. Главное в окно не прыгнуть, понял я вдруг. Пока сборник не закончен, я не имею на это права. А на что я вообще имею право? Смотрю в зеркало, а зрачков-то и нет вовсе. Не видны. А что же видно? Хороший вопрос, конечно но ответить так с ходу и не получится кажется мне что я теряю рассудок зеркало же плодит двойников и я отстраняюсь от него не желая смотреть им в глаза так как человеческого там ничего нет зато есть что-то другое космическое и холодное мне вспоминается нечто что я видел как-то на лестничной площадке возвращаясь домой поздно ночью Оно было похожим на краба, имело эти клешни и жвала. Я принимаюсь кружить по квартире, точно ужаленный, и спотыкаюсь об ковер. От меня испуганно шарахнулась кошка, но я тут же вспомнил, что у меня нет кошки. Я полез на четвереньках заглядывать под диван, хотел проверить, не прячется ли там кошка. Она ведь могла Ко мне забежать через входную дверь. В нашем подъезде жило несколько кошек. Одна сердобольная женщина подкармливала их всякими объедками. Под диваном что-то было. Кошка или не кошка. Тут так сходу и не разобрать. Я полез рукой под диван и достал оттуда коробку из-под обуви. Я открыл ее. Я обнаружил внутри несколько книг. Это были томики, которые я забрал из родительского дома. Я уже про них и забыл. Почему они были под кроватью? Разве я их клал туда? В коробке были романы, изданные еще в Советском Союзе, они достались мне от отца. Это были книги Джона Абдайка, Габриэля Гарсия Маркеса, Джона Стейнбека, Курта фон Нэггта. Собрание сочинений братьев Стругацких в пяти томах, несколько книг Филиппа Дика, сборник ранних рассказов Стивена Кинга и небольшая книжка Густова Майренка. Я полистал старые книги, сохранившие, казалось, запах детства. Я читал все это, когда ходил в школу. Можно что-нибудь и сейчас перечитать. Тут я заметил нечто странное, что прервало поток ностальгических воспоминаний. Из одной из книг выпала закладка. Это была полоса белой бумаги с написанными на ней черным фломастером словами. Я тупо уставился на эту бумажку. На ней было написано: "Когда придет время собирать разбросанные камни, у тебя уже не будет рук, чтобы это сделать". Меня прошиб холодный пот. И я ощутил себя так, как ощущает себя серфер, сбитый холодной как щупальца осьминога волной со своей доски. Я взял бумажку в руку и поднес ее к своим глазам, но надпись уже исчезла. Теперь это была просто белая и чистая от грязи чернил бумага. Тут я понял, что сошел с ума. Я лежал на диване и курил сигареты. По потолку моей комнаты ползли тени, и я наблюдал за тем, как их темное, чуть подрагивающие, то ли от страха, то ли от возбуждения тела, сливаются в любовном экстазе, а потом разлучаются, отдаляются друг от друга, разбегаясь по белому полотну точно по натянутой ткани времени. Я знал о мире в этот момент либо почти все, либо ничего. Но ничего было полнее, чем все, ибо была в нем та самая суть, которую и искали все, спотыкаясь о мираже предательски грубые и плотные материи. Триллионы атомов крутились в мире как облачко пыли в солнечном свете, что падает через пыльное окно лишь для того, чтобы скрыть за собой, как за ширмой, суть. Все сущее скрывало бытие, не давало увидеть то, что покоилось там, за всеми этими безумными планетами и звездами, которым нет конца. Что-то раскручивало наш мир, лепило из него разные причудливые формы. Я не помнил, сколько таблеток я сегодня принял, но у меня было такое чувство, когда я лежал на диване, что нахожусь я не в своей квартире, а в космическом корабле что с гигантской скоростью несется через холодный тускло мерцающий далекими звездами космос. Хотя это ведь так и было. Сама наша планета является таким кораблем, и мы летим через огромный черный океан пустого пространства, но куда? Где будет наша остановка? Я знаю, что когда-то я и сам был там, в точке начала, в зарождающемся зерне вселенной. Там были мы все, но одновременно с этим никого из нас там не было. Это было сложно понять. Однако я сейчас вообще ничего не мог понять, например, того, зачем я живу. Я все хотел написать сборник стихотворений, но кому он будет нужен? Разве кто-то будет его читать? А что вообще нужно людям? Что нужно подавляющему, конформистски настроенному большинству? Мне кажется, что ничего, кроме материи. В материи нашли они для себя смысл и жизнь, и они упиваются этой материи, не зная, что она лишь ширма. Но ведь считать, что кроме материи нет ничего, это все равно что думать, что фильм, идущий по телевизору, никем не создавался и идет сам по себе, и нигде его нет, кроме как в этом телевизоре. Но телевизор это же только приёмник. Экран, проектор. Черт. Я сел за стол. Голова моя при этом пошатнулась как-то, из-за чего пол и потолок на долю секунды поменялись местами, но потом все же с надо мной и вернулись в свое исходное положение. Я хотел написать стихотворение о подземном городе, об этой адской каторге, где люди вынуждены работать, чтобы Бог простил им грехи всего человечества. Однако, стоило мне коснуться кончиком ручки листа бумаги, как в дверь мою постучали. Я Яж на месте подпрыгнул. Сердце забилось быстро и тяжело. Не нравился мне этот стук, потому что был он каким-то ненормальным. А еще вспомнился мне тот ужасный сон. Я слез со стула встал, на четвереньки и медленно и тихо пополз в направлении двери. Когда я пробирался через коридор, то снова заметил мелькнувшее где-то сбоку нечто, похожее на кошку. Однако, повернув голову, я ничего там не увидел. Только стул в зале стоял подозрительно ровно точно вытянул свою спинку для того, чтобы избежать подозрений, а был ли у меня такой стул или это лишь нечто, что приняло форму стула. Кто-то вводит меня за нос, понял я. Кто-то пытается свести меня с ума, но кто? И для чего ему это? Может быть, это бог играет со мной от скуки, а может дьявол решил потешиться, доводя до самоубийства маленького беспомощного человека. Я подкрался к двери, в нее тут же снова постучали. Кто там? спросил я не своим голосом. Из-за двери послышался какой-то шепот, но я не разобрал ни слова. Кто там? повторил я уже громче. Меня послали из раздался приглушенный голос. Что? Я к вам из бюро э, голос шипит, настраивается. Как бы вам правильно все объяснить, как бы сфор, сформулировать. Я смотрю в глазок и вижу там человека. По крайней мере, на первый взгляд, это человек. На нем костюм тройка, очки в оправе цвета крем-брюле, красный галстук и часы на правой руке. Все это я увидел так отчетливо, словно смотрел в лупу, а не через мутное стеклышко глазка. Люди, то есть жильцы дома ваши, э -э соседи протягивают слова человек, заикаясь, шаркая ногами: "Точно, чёртёв таракан". Что, соседи? Внутри у меня все холодеет. Короче, говоря, в вашем подъезде нашли некую э, я как бы вам сказать, моль. Вернее, да, в сущности моль. Они думают, и мы с ними согласны, что эта моль принадлежит вам. Он достает из кармана длинное серое насекомое размером с кухонный нож. Я кричу: Я отпрыгиваю от двери. Моль залезает на дверь и смотрит на меня через глазок. Я слышу, как она шуршит своими крыльями. Моль пытается просунуть свою серую голову внутрь моей квартиры. Вначале она пробует пролезть в глазок, а затем в замочную скважину. Я бегу на кухню и хватаю первый попавшийся нож затем снова подхожу к двери выглядываю в глазок а там никого Черт! Черт! Черт! — кричу я вне себя от ужаса затем забегаю к себе в комнату и принимаюсь закручивать остатки травы в косяк мне срочно нужно успокоиться я перебрал с ревелом и столкнулся с галлюцинациями Это было очень и очень плохо. Так можно и в окно выйти или порезать себе руки. Я вспоминаю про порезы на своей правой руке. Я вспоминаю про лезвие бритвы в ванной, куда я его дел. После того, как прервал ту попытку суицида, я оставил косяк и побежал в ванную. Я нигде не нашел лезвие. Значит, его кто-то взял. Но кто? Или быть может, я сам это лезвие достал из ванны, но позабыл об этом. Бегу в зал. Стул вроде бы стоит на том же месте. Затем иду на кухню, там Все так же, как и было. Я размахиваю ножом, перемещаясь по квартире какими-то причудливыми зигзагами. В голове что-то бубнит, какой-то голос. Я снова бегу в зал и тут понимаю, Что голос этот исходит не из моей головы. Голос раздается из большого шкафа в зале. Вернее, это и не голос вовсе, а лишь шуршание. Кто-то там сидит и перебирает своими мягкими серыми крыльями. Кто бы это мог быть, а? Я резким движением свободной руки отворяю дверцу шкафа, А другой рукой, в которой зажат нож, наношу мощный и длинный удар в его темное чрево. Я пробиваю ножом видавшие виды пальто, которое купил на ярмарке еще года три назад. В шкафу никого, кажется, но я почему-то снова бью ножом, а затем еще и еще раз, чтобы наверняка. Силы вдруг покидают меня. Я иду в спальню, оставляя самокрутку на столе нетронутой и ложусь спать. Во сне я видел могилы, покрытые кровавым снегом. Быть может, похоронены в них были ветераны новой войны, с которой предстоит столкнуться и мне. Я ощущал вкус этой битвы уже сейчас. Она разлилась по полости рта пороховой смесью. А указательный палец правой руки ощутил тяжесть и холод спускового курка винтовки. Ступни же натерли тяжелые берцы. Древной был сон, холодный и страшный. Пули с болью прошивали тело моё, подобно острым иглам. Сквозь закрытые веки к зрачкам проползли закруглённые красные серпы света. Что бы это могло значить? Я попытался открыть глаза, но не смог. Сверху что-то давило. Меня вроде как в гроб положили и несут. Куда несут-то? Мысли совсем запутались, слиплись и потекли куда-то вниз. В водопроводные трубы города. В трубах было неуютно и мрачно, большие жабы выглядывали из-под глади грязной воды, ловили своими черными языками сонных тараканов. Жизнь во всей своей уродливой красе улыбается, прорезью рта кобры, показывая человеку раздвоенный язык. Дождь, снова этот серый дождь. По кому же плачут небеса на этот раз? Я высунул язык, попробовал капли на вкус, они были солеными. Значит, это действительно слезы, или быть может дождевая вода. В наше время состоит не только из воды, но и из, ну, скажем, какой-нибудь кислоты. А почему нет? Учитывая то, сколько вредных и губительных ядов распыляют большие машины, чьи бока блестят словно алмазы, неудивительно, что все вокруг загрязнено. Человек постепенно отравляет мировой океан, превращает его в дурнопахнущий раствор, в котором место воды постепенно заменяет маслянистая черная жидкость. И все хотят этой жидкости испить, бегут к ней, пытаются зачерпнуть ее кто чем может. В ход идут сжатые лодочкой ладошки, кружки, ложки, ведра, черпаки. Люди давят друг другу головы, толкают тела разного цвета в стороны лишь бы добраться до черной жижи. Страшно представить, что было бы, если бы вместо воды дожди состояли из нефти. Что бы началось на улицах? Дождевая вода текла по асфальту и плиткам мостовых, текла по чернозёму российских дворов и по веткам покасившихся деревьев, немых свидетелей смерти очередной эпохи. Затем часть воды впитывалась в землю, часть оставалась лежать на покрытии города грязными лужами, а часть уходила в канализационные стоки. Затем она текла по старым и ржавым трубам, лягушки и жабы подбирались к решеткам водостоков, туда, где вода была еще свежей и жадно ловили своими ртами прохладные капли. Затем водяные потоки устремлялись дальше, протекали ручьями по болотистому дну канализационных труб и орошали тяжелым дождем, дыхание которого отдавало мрачными катакомбами то место, которое заведовал глаз. Глас сегодня был важен как никогда. Его безукоризненный черный фраг был символом господства. Туфли блестели, черная бабочка строго опоясывала воротник рубашки. Глас стоял на небольшой сцене перед рабочими. Люди смотрели на него снизу вверх со страхом и одновременно с этим с проблеском небольшой затаенной почти что стыдной надежды в глазах. Одеты они были не так, как глаз, одеяние их было чем-то средним между рабочими комбинезонами, тюремными робами и монашескими балахонами. Глаз оглядел толпу многозначительным взглядом, затем подошел к краю сцены, встал у микрофонной стойки и заговорил. Голос его потек бархатом по людским головам в тот самый момент, как сверху закапал тяжелый от грязи дождь. Дорогие друзья, язык его был мягкой периной. Я знаю, как вы все устали, ведь работа ваша очень тяжела, очень черна, и при этом работаете вы, не покладая рук. Однако, как вы все знаете, впереди у нас еще много дел. Многим ладоням предстоит стереться в кровь до самых костей, прежде чем достигнем мы желаемого результата. Ибо последствия грехов ваших столь много, что убирать приходится практически без отдыха. Но бойтесь отчаяния и уныния, ведь вам предстоит высшая награда который есть. И не награда даже, а нечто иное, нечто более высокое. Речь идет об искуплении греха своего и, как следствие, прощении Божьим. Время страшного суда приближается. Я знаю это. Я ощущаю его скорое наступление. В ближайшем будущем все мы предстанем перед великим Творцом и обратит он тогда на нас свой внимательный добрый но справедливый взор Коснется нас своими перстами и не нужно будет больше слов общение перейдет в этот миг на иной божественный уровень и станет всем все ясно ясно как божий день как утренняя роса как детская слеза как как как Голос струился, змеился, растекался по головам, по плечам, по напряжённым спинам, по покусанным мозолями рукам, по босым ступням, что были все в грязи из скорузлой крови. Люди внимали этому голосу, но были и те, кто смотрели на глаз коса, как бы из-под чуть прищуренных век, немного нахмуривши брови, Чуть посверкивая глазами своими, точно очи их, теплели в себе уголек некоего огня, огня неверия, несогласия, ереси. Пророк Енах сказал мне, что страждущим страждать осталось недолго, ибо близится время Господне, и каждый грешник, каждый, кого увлек сатана, А затем задурманил антихрист, будет в ответе за деяния свои, говорил глаз, а розовый язык его был похож на змею, и был он ядовит, ох, как ядовит. Я ворочался во сне, не мог занять удобное положение. Порой явь прорывалась ко мне сквозь видение, пробивая черы Морфея своей когтистой лапой. Тогда я чувствовал прохладное дуновение из-под окна. На улице шел дождь, капли его питали землю, а может и отравляли. Нечто булькнуло под окном, раз, другой, а затем утихло, притаилось.